Что мне сказать о союзе двух лукулов, который был прерван смертью? Что сказать о Помпеях? Им жестокая судьба не разрешила даже погибнуть вместе. Секс Помпей пережил сначала свою сестру, с чьей смертью оборвалась нить, прочно связывавшая Римскую империю. Он пережил своего прекрасного брата, которого судьба подняла на такую высоту, чтобы сбросить его так низко, Когда этого сбросило его отца. И все же после этого несчастья, секст Помпей справился не только с печалью, но и с войной. Отовсюду приходят на память многочисленные примеры, когда братья разлучаются смертью. И напротив, едва ли кто-нибудь видел пару братьев, которые состарились бы одновременно? Я же ограничусь примерами из нашей семьи. Ведь не найдется никого до такой степени лишенного здравого смысла и рассудительности, чтобы жаловаться на то, что судьба причинила ему боль, если он узнает, что она пожелала видеть даже слезы Цезарей. Божественный Август потерял свою любимейшую сестру Октавию, и природа даже его, которого предназначила небо, не лишила необходимости скорбеть. Мало того... Он, потрясённый многообразными потерями, лишился и сына сестры, уже подготовленного ему в преемнике. Вообще я не буду перечислять отдельно все его печали. Он и зятьев потерял, и детей, и внуков. Никто из всех смертных не чувствовал себя в большей мере человеком, пока он был среди людей. При этом его восприимчивое сердце вместило многочисленные горести. И Божественный Август стал победителем не только над чужеземными народами, но и над своей скорбью. Гай Цезарь, сын и внук Божественного Августа, моего дяди по отцу, в раннем юношеском возрасте, во время подготовки к Парфянской войне, будучи предводителем молодежи, потерял своего любимейшего брата Луция, который, как и он, был предводителем молодежи. Его душу тогда поразил удар более тяжелый, чем позднее его тело Оба удара он перенес одинаково, благочестиво и мужественно. Тиберий Цезарь, мой дядя по матери, потерял своего младшего брата и моего отца Друза Германика, держа его в своих объятиях и осыпая поцелуями. Друз достиг самых глубин Германии и подчинил свирепые германские племена власти Рима. Однако он не только себе, но и другим определил меру в выражении скорби. Для всего войска, требующего себе тела друза и казавшегося не просто опечаленным, но прямо обезумевшим, цезарь ограничил траур согласно римскому обычаю и счел, что нужно сохранять строгий порядок и на военной службе, и в скорби. Он не мог бы удержать чужие слезы, если бы сначала не подавил свои.